Глава четвертая. Дева холодной крови. Раут и Тиль бесшумно проскользнули в комнату, но едва я собралась выйти. Дракон преградил мне путь. Нужно поговорить. Его голос звучал глухо и напряженно. Я сразу заподозрила неладное. Это может немного подождать? спросила. Вода же остынет. Мы привередливые. «Сойдёт и холодное», — хмыкнул Тиль. «Разговор важнее». «Хорошо», — вздохнув, отошла от двери и присела на низкий табурет возле окна. «Не слишком удобно, но после долгого путешествия ноги гудели, а завтра снова в путь. Не представляю, как я вынесла все это. Наверное, меня вела ярость и желание отомстить». Я верила, что однажды сверну шею Марку, и это придавало сил. Если вы действительно так, о ком я думаю, то должны догадаться, кто я. Тиль без предисловий перешел к главному, и напряжение, повисшее в комнате, вмиг достигло пика. Скажу сразу, моя цель — провести Младу и Бажену в Темную Империю. И нам явно по пути. Вы не сестра тени. но так же, как и мы, избегаете главного тракта и курьерских троп». «С чего вы взяли, что я не владею жреческой магией?» — осадила его. Дракон говорил правильные вещи, но мне не нравилось, что он вел себя так, словно уже все решил и ставил нас перед фактом. «Я чувствую тройную искру». «Видящий? Ох!» Это огромная проблема. Значит, ложь он тоже чувствует. И обмануть не получится, как ни старайся. Давайте на чистоту. Возможно, у нас разные причины, но цель одна. Нам нужно добраться до границы с Темной Империей и благополучно ее пересечь. Продолжил Тиль. Теневой Император открыл проход для беженцев. Беженцев? прошептала. От слов дракона внутри все заледенело. Я помнила предупреждение матери, но насколько же все плохо, если теневые драконы пошли на такой шаг? Марк Ингаско обвинил сестер тени в сговоре с нечистью и убийстве королевы Элианы. Голос стиля вибрировал от напряжения. Казалось, он вот-вот обернется в дракона. «Безумие!» — воскликнула. «Если сестры заключат союз с немертвыми или пойдут против чести, их убьет собственная магия. Это всем известно. Почему же...» Нечисть осаждает столицу. Ее слишком много. И Марк утверждает, что жрицы нарушили божественную клятву и перешли на сторону тьмы. Прояснил Тиль. Многие не верят, но Совет поддержал этого ублюдка. Сердце сдавило жгучей болью. Правда не важна, когда на твоей стороне сила. Так было всегда. — Марк Бастард, законная наследница, принцесса Шарлин, — отрезал Раут. — Верно, — кивнул Тиль, — но она несовершеннолетняя. До ее восемнадцатого дня рождения еще две недели. До этого времени она не имеет права принимать решения, и власть принадлежит совету. А он уже на стороне Марка, поэтому я избежала. Останься я во дворце, меня бы просто уничтожили, отправив на тот свет следом за матушкой. Никто бы не помог, даже Раут, его бы убили вместе со мной. а после никто и не вспомнил бы верного рыцаря-королевы. Когда врагов слишком много, остается только побег. К тому же принцесса пропала. Марк бросил все силы на ее поиски. Но в душах преданных магов еще теплится надежда, — продолжил Тиль. Многие не приняли бастарда и отказались приносить присягу. «И вы — один из них?» Спросила прямо, сбрасывая капюшон и снимая порядком надоевшую маску. Я не успела собрать волосы в косу, только подсушила артефактом и перехватила лентой, но от резкого движения она слетела, и локоны рассыпались по плечам огненной лавиной, заиграв в отблесках свечей рубиновым заревом. Моё происхождение стало понятно без слов. Можно подделать иллюзии лицо и даже ауру, но кровь Софии особенная. Среди многочисленных талантов ледяной королевы значилось умение видеть и развеивать любой морок. Эту способность она использовала для защиты союзников от ментальных обманок, которые так любила нечисть. А после войны вплела заклинание, защищающее от магического копирования и собственные локоны. Да так, что оно стало передаваться по наследству. С тех пор рубиновый блеск невозможно было подделать никакой магией. Увы, скрыть его иллюзией или краской тоже не получалось. Марк это знал, поэтому на всех крупных трактах стража проверяла волосы у проезжающих магов, К счастью, до такой глуши он еще не добрался. «Ваше Величество!» В глазах дракона вспыхнуло торжество и восхищение. «Значит, я выбрала верную тактику. Он давно все понял, и сейчас от меня ждали не признание, а оценивали как будущую правительницу. Могу ли действовать самостоятельно и вести за собой других?» Или я всего лишь перепуганная девочка, которая будет постоянно тянуть Рауда за рукав и спрашивать совета? Ведомая правительница никому не нужна. Тем более сейчас, когда часть совета перешла на сторону Марка, и возвращать власть придется с боем. Но дракон четко обозначил свою позицию и не зря обратился ко мне не как к принцессе, а к королеве. Это окончательно развеяло сомнения. Вы, Тиль Эвейра, произнесла, глядя в его сапфировые глаза. Я наконец вспомнила имя нового командира Туманной стражи. Молодой герцог Эвейра слыл бесстрашным воином, и к 25 годам успел отличиться в семи крупных военных кампаниях, заслужив немало наград. Три из них матушка вручала ему лично. Но до совершеннолетия я не могла присутствовать на торжественных церемониях. Балы и Тиль упорно игнорировал. Мы никогда не встречались лично. Неудивительно, что при таких обстоятельствах я не сразу узнала его. Ведь дракон немного подправил лицо простенькой иллюзии, скрыв фамильные черты. «Вы очень проницательны». «Моя королева!» — одобрительно улыбнулся Тиль, а затем принялся расстегивать куртку. Он быстро сбросил ее, а после избавился и от кожаного жилета, заменяющего легкую броню, закатал рукав теплого свитера, обнажая перевитое жилами и шрамами предплечье. Магическую печать командира узнала сразу. Она выделялась на фоне смуглой кожи белоснежной звездой, ледяной дракон, расправивший крылья и словно желающий пронзить ими врагов. Дань уважения легендарному герою древности, Ольграду Стальнокрылому. Позвольте представиться. Командир Туманной Стражи, герцог Тиль Эвейра. Дракон развеял иллюзию, позволяя рассмотреть свое настоящее лицо. Он не слишком изменился, только стал еще красивее. Не верится, что бывают настолько совершенные черты. Сколько же в нем магии! Такое лицо — признак древней крови и силы. И это сапфировое сияние глаз? Сейчас он скрывал его, пряча от других настоящую ипостась но я помнила, как они сверкали в лесу. «Ваше Величество, для меня честь встретиться с вами, пусть и при таких обстоятельствах. Буду счастлив служить вам». Тиль неожиданно опустился на одно колено и взял меня за руку, целуя кончики пальцев. Кожа покрылась мурашками, и на миг наше запястье охватило серебристое сияние, подтверждая искренность и позволяя прочувствовать истинную мощь дракона. Она действительно поражала. «Отныне моя жизнь, магия и клинок принадлежат вам», — герцог произнес рыцарскую присягу, и над нашими руками вспыхнула руна вечности. Такую же клятву давал моей матери Раут. Ее невозможно нарушить или разорвать. Не ожидала, что дракон пойдет на такое. «Тиль Эвейра, я принимаю вашу клятву», ответила севшим от волнения голосом. «Моя королева, я сделаю все, чтобы уничтожить предателей, присягнувших Ингаско, и вернуть вам Ледяной престол, даже если ради этого придется изменить весь мир», неожиданно добавил дракон. Едва с его губ сорвались последние слова, руна полыхнула сапфировым маревом, а затем по нашим запястьям жидким серебром разлилась магическая вязь. Я не понимала, что происходит, так не должно быть, но я чувствовала явное присутствие божественной энергии и не рисковала прервать ритуал. И как только сияние погасло, увидела на наших запястьях печати луналикой. Боги действительно вмешались, скрепив клятву дракона своей магией. «Что вы сейчас сделали?» — воскликнула, напряженно всматриваясь в невозмутимое лицо дракона. «В отличие от меня, он не выглядел удивленным, а значит, прекрасно понимал смысл произошедшего». «Принес присягу своей королеве», — пожал плечами тиль. «Вы дополнили форму и зачем-то обещали изменить мир», — вмешался Раут, — «весьма самонадеянно». «Отчаянные времена требуют отчаянных действий». Дракон наконец отпустил мою руку и поднялся. На этой фразе он хотел закончить разговор, но я не собиралась отступать. «Герцог, это не ответ», — произнесла с нажимом. «Я ведь могу приказать». «Не заставляйте меня использовать магию присяги!» «Кажется, я добровольно шагнул в капкан», — усмехнулся Тиль. «Казалось, ситуация забавляет его, а я пока не понимала, меня это злит или очаровывает. Он напоминал стихию, шальную, непредсказуемую и неуправляемую». Я хотела разгадать этого сумасшедшего дракона и понять, что скрывается за ледяным маревом его глаз и шриплым смехом. «Я хочу знать правду и не отступлю, пока не услышу ответы на свои вопросы», — продолжила. «Так что произошло?» «Все дело в магии», — уклончиво ответил Тиль. «В моей?» — нахмурилась. Кровь Софии наделяла потомков невероятной выносливостью, физической силой и уникальным даром. Из-за него таких, как я, называли «девами холодной крови». Мы могли издали чувствовать любую нечисть, не боялись холода, могли управлять вьюгой и призывать метель. А еще создавали уникальные ледовые ловушки и зачаровывали оружие. делая его смертельно опасным для нечисти. Такой мощной ледяной магией не владел больше ни один род в мире, но проблема заключалась в том, что этот дар входил в полную силу только после первого совершеннолетия. Сейчас холодная кровь дарила мне только способность слышать немертвых и защиту от смертельного переохлаждения. Я не погибну, даже если усну в сугробе, но холод все равно ощущала и мучилась от него. Мои пальцы замерзали, как у обычного мага. К тому же я пока не могла использовать особые атакующие и защитные плетения рода и управлять метелью. Поэтому совершенно не понимала, как связана моя сила и странная присяга тиля. Я загадал вас. «Ваше высочество!» Дракон ослепительно улыбнулся и сверкнул своими невозможными глазищами, окончательно сбивая с толку. «Вы что сделали?» — опешило. «Загадал вас?» Повторил, не обращая внимания на помрачневшего и потянувшегося к мечу Рауда. «Марк поначалу пытался скрыть ваше исчезновение». но мне удалось встретиться с Верховной Жрицей Сестер Тени и узнать правду, — невозмутимо продолжил дракон. После я попросил ее провести ритуал истинной веры и поклялся перед богами своей магией и жизнью сделать все, чтобы защитить вас. Но взамен попросил стихию вывести меня на ваш след. «Выходит, вы следили за мной?» насторожилась. А как же Млада и Божена? И как нашли меня? Мы с Раудом придумали идеальный план. Марк мог легко выследить меня по магическому следу и уникальной ауре. Но мы знали об этом и намеренно держались поближе к проклятому лесу. Фон от купола, созданного Софией, Ольградом и Луной, блокировал поисковые плетения брата. а значит, и Тиль не мог выследить меня по ауре и всполохам магии. Я даже простейшие заклинания не использовала, чтобы не наследить и не привлечь нечисть или ищеек брата. «Я не соврал, говоря, что должен проводить сестер Тени в Темную Империю», ответил Тиль. Для усиления раскола Марку требовался общий враг, но устраивать поход против нечисти он не рискнул. поэтому устроил кровавую охоту на сестер Тени. Голос дракона дрогнул от ярости. Он прилюдно, с особой жестокостью, казнил около сотни жриц. Даже обычных послушниц-помощниц, не владеющих тройной искрой. Проклятие! Предсказание матушки стремительно сбывалось, и пока я ничего не могла поделать. — Я знал, что вы будете двигаться в сторону границы с Темной Империей, — продолжил дракон, — поэтому выбрал маршрут, которым сам бы провел вас на месте Рауда. Ну, а по пути случайно спас жриц и уже не мог их оставить. — Но ваше желание... — Его магия помогла нам встретиться, — пояснил Тиль, и сейчас я лишь подтвердил свои намерения «Защищать вас с любой ценой». «А вы отчаянный», — покачала головой, «но я рада, что мы познакомились». «Сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом», — улыбнулся дракон. «И прошу прощения, что настоял на разговоре. Я чувствовал ваши сомнения и не мог допустить, чтобы вы сбежали». Такая идея была, но я быстро отказалась от неё. призналась. «В лесу слишком много нечисти. Вместе нам проще пробиться границы. Я догадалась, кто вы, и хотела заручиться поддержкой штаба. Чтобы вернуть трон, мне понадобятся воины». «Туманная стража предана своей королеве», — поклонился Тиль. «Но сейчас предлагаю обсудить не план мести, а то, как будем добираться до границы».